Донна Тарт Маленький друг крупицы знаний, которую можно получить о вещах высшего толка. Нам же желание самых точных познаний о вещах низких. Святой Фома Аквинский. Сумма теологии. Дамы и господа, на мне надеты наручники, над которыми 5 лет трудились лучшие британские механики. Не знаю, удастся ли мне выбраться или нет, но уверяю вас, что приложу к тому все усилия. Гэри Гудини. Лондонский театр Вариете и Подром. День Святого Патрика, 1904 год. Пролог. Всё оставшуюся жизнь Шарлотта Клив будет винить себя в смерти сына из-за того, что решила в день матери садиться к столу не в полдень после церкви, как было заведено у Кливов, а вечером в 6. Новые порядки пришлись старшим Кливом не по нраву. Они, правда, с подозрением относились ко всему новому, но Шарлотте все равно казалось, что надо было тогда прислушаться к этому глухому ворчанию, что то был еле приметный, но зловещий знак «Жди недоброго». Конечно, знак этот и по прошествии времени было трудно углядеть, но, как знать, может, на большее-то в жизни рассчитывать и не стоит. Хоть кливы и обожали пересказывать друг другу даже самые незначительные моменты семейной истории, они могли картину с риторическими паузами, слово в слово, воспроизвести сцену у смертного одра или предложение руки и сердца, приключившейся сотню лет тому назад. Но события того ужасного дня матери они не обсуждали никогда. Не обсуждали они их даже когда пару кливов сводила вместе долгая поездка в авто или бессонница на полуночной кухне. И можно было посекретничать, это-то было из ряда вон, потому что в таких семейных беседах кливы и познавали мир. Они без устали воскрешали в семейном кругу даже самые страшные, самые непостижимые беды. Как еще младенцам угорела при пожаре двоюродная сестра Шарлотты, как погиб на охоте ее дядя, когда Шарлотта была еще школьницей. Мягкий голос бабки и суровой матери Германично сплетались с дедовым баритоном и трескотнёй тёток. И стоило одному предприимчивому солисту приукрасить мелодию, как хор точе же подхватывал и доводил новый мотив до ума. Пока всеобщими усилиями не выходила совсем новая песня. После чего вся честная компания заучила эту песню наизусть и пела её до тех пор, пока песня не подменяла собой правду, потихоньку стирая все воспоминания о произошедшем. Вот так и выходило, что разъярённый пожарник, которому не удалось откачать крохотное тельце, в пересказе принимал строготельно рыдать, а приунывшая охотничья собака, которую смерть хозяина на пару недель выбила из колеи, назначалась вдруг той самой, сражённой горем султанкой из семейных легенд что безустанно рыскала по дому в поисках любимого папочки. Ночью напролёт безутешно выла в будке и принималась радостно гавкать, стоило появиться во дворе милому призраку, потому что только она его и чуяла. Собаки видят то, чего люди не видят, как по команде в нужный момент нараспев произносила тётка Тет. Она была склонна к мистицизму, и призрак был её изобретением. Но вот робин Славный их малыш Робс. Уже больше 10 лет прошло, а его смерть по-прежнему их мучила. На такие подробности не наведёшь глянец. Такой ужас не поправишь, не перекроишь никаким сюжетным приёмом из арсенала Климов. И раз уж это умышленное амнезией не давалось сделать из смерти Робина милый семейный рассказец, который и самые горькие тайны обточил бы в понятную, удобноваримую форму, Воспоминания о событиях того дня были хаотичными и разрозненными. Кошмаром, распавшимся на яркие зеркальные осколки, которые вспыхивали, едва запахнет глицинией, заскрипит бельевая веревка, потемнеет к грозе, как тогда весенний воздух. И бывало так, что живые эти всполохи воспоминаний казались обрывками дурного сна — как будто бы ничего этого на самом деле и не было и только для Шарлотты реальнее этого больше не было ничего традиция вот единственной историей в которую она могла собрать эту мешанину образов традиция которая не менялась с самого её детства сюжетный каркас из семейных сборищ но и это не помогало заведённым порядкам в тот год пренебрегли Все домашние правила нарушили. Теперь казалось, что все тогда было сигналом. Жди беды. Ужинали они не как обычно в дедовом доме, а у нее. Букеты на столы всегда ставили из роз, а тут из орхидей. Или вот куриные крокеты. Их все любили. У еды рью они отлично получались. Кливы ели их на дни рождения и в сочельник, но никогда они эти крокеты не готовили на день матери. Да они в этот день ничего особого и не готовили. Обычно обходились свежим горохом в стручках, кукурузной запеканкой да окрошком. Предгрозовой, прозрачный весенний вечер. Низкие, растёкшиеся облака и золотой свет. Лужайка перед домом пестрит одуванчиками и диким луком. Воздух пахнет свежо и остро, как перед дождём. В доме смеются, разговаривают. Вдруг взмывает над общим гамом плаксивый, недовольный голосок старенькой тётки Шарлотты Либби. Да нет же, ничего я такого не делала, Аделаида. Да никогда в жизни. Кливы обожали поддразнивать тётю Либби. Она была старой девой и боялась всего на свете: собак, грозы, алкоголя в пудингах, пчёл, негров в полицейских. Поры ветру покачал бельё на верёвке, прыгнул к земле сырняки, вымахвшины постырея через дорогу. Хлопнула дверь с москитной сеткой. Робин выскочил на улицу, прыгая через две ступеньки за раз, покатываясь со смеху над шуткой, которую ему рассказала бабушка. Над чьего письма намокло? Потому что бумага с водяными знаками. Но ведь кто-то должен был быть во дворе, приглядывать за ребёнком. Гарит толстому хмурому и молчаливому младенцу с целой копной чёрных волос, тогда ещё не исполнилось и года. Она была накрепко пристёгнута в креслице заводных качелей, которые стояли на дорожке перед домом. Её четырёхлетняя сестра Элисон тихонько играла на ступеньках с котом Робином по кличке Вини. В отличие от Робина, который в этом возрасте уже вовсю трещал забавным сеплаватым голоском и складывался пополам, хихача над собственными шутками, Элисон была угривой, застенчивой и начинала рыдать едва кто-нибудь пытался обучить её алфавиту. А потому их бабка, у которой на эти выкрутасы терпения не хватало, её почти что и не замечала. Тётка Тэт была во дворе с самого утра, играла с младшенькой. Сама Шарлотта металась между кухней и столовой и хоть пару раз за дверь высунулась, но особо за детьми не следила, потому что их домработница, Ида Рью, решившая, что, пожалуй, можно и пораньше начать запланированную на понедельник стирку, то и дело выходило на улицу — повесить бельё. Потому-то Шарлотта и не беспокоилась, ведь обычно по понедельникам, когда Ида стирала, она и детей не теряла из виду. Вечно была то во дворе, то на заднем крыльце возле стиральной машинки. А значит, даже самых маленьких можно было спокойно оставлять на улицу. Но усталость, роковая усталость в тот день навалилась на Иду. Ведь ей надо было и гостей обхаживать, и приглядывать за плитой, да еще и за младенцем. А настроение у нее и без того было хуже некуда, потому что обычно по воскресеньям она возвращалась домой к часу. А тут не только ее мужу, Чарли Ти, пришлось самому себе обед готовить, так и сама она, Ида, из-за этого в церковь не попала. Поэтому Ида настояла на том, чтобы на кухне включили радио. Тогда уж она хоть воскресную службу из Кларксдейла послушает. В черном форменном платье с белым передником она, надувшись, хлопотала на кухне. Из динамиков, включенных на всю громкость, неслись госпелы, И де разливала чай со льдом по высоким стаканам, а выстиранные рубашки крутились и хлопали на верёвке, с отчаянием воздевая рукава к надвигающимся тучам.